Белые армии продолжали наступать. В этот решающий час на всех фронтах гражданской войны действовали английские военные советники и офицеры, подготовленные и обученные в Англии. Все белые армии были экипированы английским снаряжением и обмундированием, снабжены английским вооружением. Как сообщает Гилберт. Черчилль наметил целую программу мероприятий, осуществление которых способствовало бы, по его мнению, скорейшему падению советской столицы. Эта программа включала следующие пункты: продолжение поставок в южную Россию, оказание нажима на Румынию, чтобы заставить ее отказаться от поддержки украинской сепаратистской армии Петлюры, на Польшу, чтобы подтолкнуть ее к нападению на советскую Россию с Запада в направлении Смоленска. Недопущение как можно дольше заключения мира между прибалтийскими странами и большевиками, возобновление помощи белым армиям в Северной России, давление на Соединенные Штаты Америки для обеспечения их поставок экипировки и зимнего обмундирования колчаку, и, наконец, британская инициатива в пользу единства финансовых интересов России и Англии. чтобы установить благоприятные условия кредита и торговли в огромных районах, недавно освобожденных армией Деникина. Черчилля не покидало ощущение предстоящего военного триумфа. Деникин, по его представлениям, был без пяти минут в Кремле. Юденч стоял на подступах к Петрограду. 16 октября военный министр встретился с олландчем с начальником Генерального штаба Генри Вильсоном. За столом Черчилль говорил о том, что собирается поехать к Деникину в Москву, но как бы в качестве посла и саморучно изготовить для России новую конституцию. Он любил следить по карте за развитием военных действий в России. Встречавшийся с ним в эти дни Борис Савинков, представив перед советским судом в 1924 году свидетельством, Черчилль мне показал карту Юга России, где флажками были указаны войска Деникинские. Он показал мне Деникинские флажки и вдруг сказал: «Вот моя армия».